Камера телеканала снимает крыльцо кельи настоятеля, вокруг которого собрались журналисты и монахи монастыря. На пороге кельи появляется главный иерарх и прилаты церкви. При виде церковников телевизионщики устремляются поближе. Со всех сторон на них нацелены объективы, кинокамеры, фотоаппаратов, тянутся микрофоны. Камера, с которой происходит съемка, дрожит, так как операторы толкают со всех сторон коллеги. Отовсюду слышны голоса журналистов. «Что происходит?» «Ответьте, как он?» «Он жив?» «Главный иерарх, братья и сестры, с прискорбием сообщаю вам, что величайший праведник нашего времени скончался». «Первый журналист». «Как это произошло?» «Второй журналист». «Расскажите подробности». «Третий журналист». «Когда будет погребение?» «Главный иерарх, вместо того, чтобы отвечать на ваши вопросы, Приведу последние слова отца Александра в его земном пути. Они скажут об этом человеке гораздо красноречивее, чем я. Вот что он произнес перед самой кончиной. «Мария, я так рад видеть тебя!» По толпе журналистов и монахов прокатывается ропот. Первый журналист. «Мария?» Второй журналист. «Сама Богородица пришла за ним». Третий журналист. «Чудо!» Опять чудо! Слово «чудо» несется над нестройными рядами телевизионщиков и монахов. Церковники во главе с главным иерархом проходят сквозь толпу притихших журналистов. Журналист за кадром. «Давай, уходи на меня!» Камера панорамирует, и в кадре оказывается уже знакомый нам журналист, тот самый, с которого началась наша история. Журналист, глядя в камеру. Итак, уважаемые зрители программы Христианства среди нас», мы стали с вами свидетелями последнего прижизненного чуда от отца Александра. Сама Дева Марии пришла припроводить его в Царствие Небесное. Об этом свидетельствуют последние слова почившего праведника «Мария, я так рад видеть тебя!» Уже знакомые нам полицейские выводят отца Александра из ворот парка. Александр, вы объясните... Наконец, что происходит? За что меня задержали? Иди, иди. Нет, я требую объяснений. За внешний вид. Полицейские начинают давиться от хохота. Отец Александр смотрит на свою ноготу, смущается. Полицейские подводят отца Александра к патрульной машине. Третий полицейский. Надо чем-то замотать, а то салон потом не отскребем. Первый полицейский. В багажнике целлофан есть достань. Один из полицейских достает из багажника целлофан и обматывает вокруг отца Александра. — Александр, куда вы меня собираетесь вести? А ты догадайся! — Послушайте, это какая-то ошибка. Я настоятель монастыря, а это была моя жена. — Разве у монаха может быть жена? Полицейские снова давятся от хохота, потом усаживают нашего героя на заднее сиденье полицейской машины. Один из служителей порядка садится за руль, двое других помещаются рядом с отцом Александром по бокам и захлопывают двери. Водитель снимает с торпеды микрофона Первый полицейский в микрофон. — База, база, я двенадцатый, у нас тут свежечок образовался, везем к вам. Голос дежурного из динамика рации. — Двенадцатый, я база, принято. Александр. — Вы не поняли. Она умерла еще до того, как я... Принял постриг. Второй полицейский. По-моему, она не была похожа на мертвую. Полицейский снова давится от хохота. Сидящий за рулем полицейский заводит двигатель, и машина трогается. Наверное, все, что я говорю, вам кажется бредом. Но я действительно настоятель монастыря. Всего лишь. За время моей работы в управлении я участвовал в задержании трех римских пап и что-то около двадцати епископов. Третий полицейский. — Это еще что? Вот наш Тед как-то захомутал даже одного святого. Второй полицейский. — Эй, Тед, расскажи, какой у него был нимб? Первый полицейский. — Да пошли вы. Я уж сто раз рассказывал, не было у него никакого нимба. И вообще, когда я его брал, он еще не был никаким святым. Третий полицейский. — Да уж, о том Теду -то дали крест на погоны, и он бы сейчас просиживал штаны в управлении, а не работал обычным патрульным. Второй полицейский, отцу Александру. — Ты себе не представляешь, как смеялось все управление, когда папа канонизировал этого грешника. Первый полицейский. — Ничего, попадется мне этот папа. Отец Александр в изнеможении откидывает голову на спинку сиденья. — Боже, это сон! Я сплю! Полицейские снова начинают давиться от хохота.